Глеб Сергеевич Марусенко, бывший преподаватель Третьякова из музыкальной школы, как оказалось, уже два года как умер. Сгорел от рака за месяц, как пояснила его вдова Анна Львовна. «У Кирюши неприятности?» — спросила она, когда Антон выразил приличествовавшее случаю соболезнования. «Признаться, он был проблемным мальчиком какое-то время. Но я просто не представляю, что он мог такого натворить, чтобы им заинтересовался Следственный комитет. В гостиной, куда проводила его хозяйка квартиры, на самом видном месте висел большой акварельный портрет симпатичной молодой женщины. «Моя дочка Валечка», — пояснила Марусенко. «Она живет отдельно, у нее своя семья. Я рада честно признаться, потому что боялась, что после Кирюши она не сможет никого полюбить». «У вашей дочери был роман с Кириллом Третьяковым», уточнил Антон. А как могло быть по-другому? Пожала плечами Марусенко. Он действует на женщин, как магнит. Даже когда Кирюша был совсем еще мальчишкой, он уже умел пользоваться своей внешностью и обаянием. А ведь еще он отличался потрясающей музыкальностью. И это добило бы любую, даже самую стойкую девушку. Валя влюбилась в Кирилла еще до того, как он у нас поселился. Ведь они посещали одну музыкальную школу. Оба занимались фортепиано. Только вторым музыкальным инструментом у дочки была флейта, а у Киры — валторна. Специализацией Кирилла был вокал, у Вали — оркестр. Она работала аккомпаниатором у самых маститых наших и зарубежных артистов. «Так было между ними что-то более серьезное, чем просто флирт?» «Да что вы!» «Мы с Глебом ни за что не допустили бы этого. Но дело не в этом. Кира не проявлял заинтересованности в Валюше, чего уж греха таить. Его отношение к ней было скорее братским». «А почему?» – удивился Антон. «Ваша дочь – девушка привлекательная». «Мне кажется, Кирюше нравились девушки постарше», – немного неуверенно ответила Марусенко. Помню, в десятом классе он встречался со студенткой третьего курса консерватории. А ровесницы, как мне представляется, являлись для него слишком легкой добычей. «Странное слово вы выбрали». «Какое?» «Добыча». «Кирилл, по-вашему, хищник?» «Да нет, что вы!» — всплеснула руками вдова. «Просто ему нравились те, кого нелегко заполучить, кто может поделиться с ним жизненным опытом, понимаете?» Антон не был в этом уверен. «В театральном институте в него по уши втрескалась преподавательница», продолжала Марусенко. Ей было за 30, и у нее имелись муж и дети. «Понятно». А еще Кирюша обладал потрясающей способностью расставаться с подругами, оставаясь друзьями. «Согласитесь, такое редко встречается». «Несомненно». «Потому-то я и не пойму», «Чем он мог провиниться?» «Дело не в том, что треть... Кирилл в чем то виноват. Просто мы сейчас пытаемся выяснить, что произошло с его матерью». «О, это ужасная история. Что вам о ней известно?» «Только то, что рассказывал муж». «Видите ли, Кирилл тогда уже с нами не жил. Ему дали комнату в общежитии. Глеб похлопотал. Иначе ничего бы не вышло, ведь у него имелось жилье матери». Неужели их конфликт был таким неразрешимым, что даже по прошествии нескольких лет Кирилл не захотел к ней вернуться? Да не было никакого конфликта в прямом понимании этого слова. Просто жить с Евгенией Демидовой было невыносимо. Она водила в дом мужчин? Хуже. Ее квартира была полна почитателей ее таланта, и для мальчика там не осталось места. С одной стороны... Некоторые из этих добровольных помощников проявляли к Кирюше доброту и участие, ведь мамашу не заботила, поел ли ее ребенок, какие оценки получил в школе, какие у него интересы. Даже в музыкальную школу его определила не мать, а ее близкая подруга Ольга. Что же касается Евгении, она была не приспособлена к быту. Понятия не имела, как и где платят за квартиру и электроэнергию, И где это вообще делается? Ребенок мешал ее творческим планам. Но кто же тогда занимался этим самым бытом? Позвольте спросить. Как Евгения справлялась? Она что, не платила коммуналку? Сначала это делал отец Кирюши. И кто он? Довольно известный дирижер, Андрей Третьяков. К сожалению, от него сыну досталась только фамилия. Евгения развелась с ним? Да. Они и прожили-то вместе всего пару лет. Евгения воспринимала брак как бремя. Ей не хотелось, приходя домой после спектакля, говорить на тему хозяйства и ребенка. Мне не довелось знать старшего Третьякова, но Глеб был с ним знаком и считал его замечательным музыкантом. Думаю, Кирюша в него пошел. А где отец Кирилла сейчас? Он умер. Вернее, покончил с собой. «Из-за того, что Евгения...» «Да нет, не из-за нее, конечно. Там была какая-то неприятная история, связанная с его работой в Уральской консерватории. Я точно не в курсе. Творческие люди ранимы сверхмеры и плохо справляются с жизненными неурядицами, особенно в одиночку. Его вытащили из петли соседи спустя двое суток после случившегося». «Да, история». Судя по всему, у Кирилла Третьякова были не самые лучшие примеры для подражания в семье. «И не говорите», — закивала Марусенко. Евгения любила фотографироваться с сыном, демонстрировать его журналистам и обожателям, на людях играя образцовую мать. Она ставила его на стульчик и заставляла декламировать Пушкина и Лермонтова, приводя окружающих в восторг. Благо, у Кирюши отменная память — Но именно Ольга обнаружила музыкальный дар Кирюши и поняла, что необходимо его развивать. Евгения не возражала, ведь это ей ничего не стоило. Муж сразу его заприметил и, так сказать, взял под крыло. Он, правда, побаивался, что с возрастом, когда голос начнет ломаться, певческая карьера может не сложиться. Однако с помощью Глеба Кира легко преодолел то непростое время». До определенного возраста он не особенно жаловался. Мамашины поклонники дарили мальчику подарки, надеясь на ее благосклонность. Некоторые даже денег подбрасывали, но со временем Кирилла перестала все это устраивать. Он начал сбегать из дома, завел компанию с какими-то малолетними бандитами. В общем, Глеб решил, что парня надо спасать. Он посоветовался со мной, и мы его забрали. «А Пека, простите, куда смотрела?» — поинтересовался Антон. Все было неофициально», — отмахнулась вдова. «Иногда Кирюша наведывался к матери и проводил там пару дней, поэтому даже в школе ничего не знали». «Давайте поближе к убийству Евгении Демидовой», — попросил Антон. «Хоть детство и юность Третьякова и были весьма необычны, опер помнил, зачем пришел к Марусенко». Ему необходимо вычислить убийцу или, по меньшей мере, понять, мог ли им являться Кирилл Третьяков. «А вот об убийстве я, честно говоря, знаю немного», покачала головой вдова. «Расскажите все, что вам известно, хорошо?» Как я уже говорила, Глеб устроил Кирюше общежитие. И он делил комнату еще с тремя мальчиками. Поступив на специальность актер музыкального театра» с первого раза и оставшись без опеки, Парень немного сорвался с поводка, если можно так выразиться. И в чем же это выражалось? Он начал выпивать, гулять с девушками, даже, по-моему, баловался какими-то препаратами. «Да ну», — нахмурился Антон. «Препаратами?» До тяжелых наркотиков дело, слава богу, не доходило. Но какие-то, как это, колеса, кажется, он принимал. Это все потому, что приятель из общаги устроил его в ресторан. Кира играл на клавишных и пел, быстро став звездой ночной жизни города. У него появились деньги, но ну а с ними, как это часто случается, и соответствующий образ жизни. Он общался с матерью? «Мне трудно судить, так как мы с мужем почти потеряли Киру из вида в то время. Может, если бы Глеб по-прежнему продолжал за ним приглядывать, всего этого и не случилось бы. В смысле, он не убил бы мать?» Решил пойти в Абанк Антон, хотя и примерно представлял себе, какой окажется реакция собеседницы на его слова. Он не ошибся. «Убил?» Едва не задохнулась от возмущения Марусенко. «Да вы издеваетесь!» «И в мыслях не было!» «Кирилл мухи не обидит!» «То есть он, конечно, легко воспламеняется, но ни за что не поднял бы руку на человека, тем более на родную мать!» «А под парами?» Это ведь могло произойти случайно. Вот исследователь по делу так говорил, пытаясь заставить нас с Глебом дать Кири отрицательную характеристику. Но мы оба твердили, что ничего подобного не могло случиться с таким, как Кирилл. Следователь оказывал на вас давление. Я слышала, что такое случается, но тогда впервые испытала это на себе. Но вы не сдались? Разумеется, нет ведь мы слишком хорошо знаем Кирилла, чтобы поверить в такую чушь сусветную «Да, он мог навалять кому-то в драке». «Третьяков навалять?» – изумился Шейн. «Ну да, он кулаки в карманы не прятал, хоть Глеб и выговаривал ему за это всякий раз, ведь музыкальные же пальцы». «А где он, пардон, научился драться?» «Так на улице же, он ведь проводил там кучу времени». Не то чтобы Кириллу часто приходилось распускать руки, однако он никогда этого не чурался. И в то же самое время вы утверждаете, что он не мог совершить убийство? Он не жесток по натуре, одрался только потому, что не было другого выхода. Мальчишки, знаете ли? Ну да, конечно. Вы мне не верите? Антон не знал, во что верить. С одной стороны, ему показалось было, что он нащупал верную ниточку — которая приведет к раскрытию всех этих убийств, включая старые. Однако теперь он сомневался. И это ему не нравилось. А вот следователь Кири попался жесткий, Продолжала между тем вдова. Даже жестокий, я бы сказала. «Откуда такое мнение?» Кирилл рассказывал. «Да нет, он не любил об этом говорить». «Тогда как?» «Глеб его сначала к нам домой привел. Но чтобы он не сразу в общагу к ребятам после каталашки-то. И что? Кирилл все время просил, чтобы приглушили свет. Он и в самом деле пришел с воспаленными глазами. И я решила, что он в камере какую-то инфекцию подхватил. Такое случается. Ведь туда попадают разные люди. Я сказала мужу, чтобы он показал парня врачу. Но Глеб заверил меня, что никакой инфекции нет, но не стал вдаваться в подробности. Тот месяц, что Кирилл провел в заперти, сильно на нем сказался. И мы даже боялись, что у него что-то с головой случилось. Действительно случилось? Он стал какой-то дерганный, неразговорчивый, а раньше-то болтал, как заведенный. А потом Кирилл ушел служить. И с тех пор я его не видела. Куда, простите, он ушел? Переспросил Шейн, решив, что ослышался. В армию. Куда? Глеб похлопотал. нашел нужные знакомства. И Кирилла взяли в военный оркестр войск Национальной гвардии. «Это в Москве, что ли?» «Верно. Повезло, что он играл на волторне. Ведь в военные оркестры берут только тех, кто специализируется либо на духовых, либо на ударных инструментах». «Так он отслужил срочную там?» «Да». «А сюда когда вернулся?» «Через год». «Восстановился в ВУЗе». «Доучился да и снова уехал. Кажется, опять в Москву. Я знаю, что они с мужем перезванивались, даже, наверное, встречались. Но в гости Кирюша не заходил». «Почему, как думаете?» «Может, хотел все забыть, а знакомые лица мешали ему это сделать?» «А вот вы сказали, что Кирилла отпустили через месяц». Вернулся к интересующему его вопросу Антон. «Убийцу его матери не нашли. Как же так вышло?» «Не знаю, но мне, думается, тут поспособствовал бывший наш губернатор». «Почему вы так решили?» Но он был большим поклонником Евгении Демидовой. Ходили даже слухи об их романе. Но я свечку не держала, поэтому говорю с чужих слов. Но тогда об этом болтали все, кому не лень. Тем более, что потом его сняли и даже судили». «Вот как! И за что же?» «А за что судят всех мэров и чиновников?» Проворовался. Сначала он закручивал гайки, давя на следствие. А потом, когда единственным подозреваемым оказался сын актрисы, наверное, пытался его отмазать. Кроме того, Глеб упоминал какую-то девушку, которая пришла к следователю и заявила, что вечер и ночь, когда убили Евгению, она провела с Кириллом. «Как думаете, это правда?» «Не знаю. Но вот в чем я точно уверена, так это в невиновности Кирюша. Он не мог убить мать». «А почему он сразу не заявил, что у него имеется алиби?» Задал резонный вопрос Шейн. Марусенко только плечами пожала. И этот жест можно было толковать как угодно.